Часть пятая об уверенности в себе. Глава восемнадцатая как реагировать на критику и неодобрение. Все мы так или иначе сталкиваемся с критикой или неодобрением, но не знаем, как извлечь из них пользу не утратив самооценку. Неумение справляться с этой реакцией может дорого обойтись. даже ожидание критики может полностью парализовать с т р е м л е н и е к вещам, которые могли бы стать смыслом и целью жизни. Бессмысленно советовать никого не слушать. Так уж мы устроены, что нам важно мнение окружающих. Критика сигнализирует, что мы не оправдываем чьих-либо ожиданий, а иногда, но не всегда, что нас отвергают или собираются бросить. Естественно, что любая критика запускает стрессовую реакцию. Она приводит нас в готовность к д е й с т в и я м Исторически изгнание из общества ставило под угрозу выживание, и сейчас многое осталось прежним. Отвержение и одиночество негативно сказываются на здоровье, и мозг активно старается сохранить нам место в группе ради нашей безопасности. Помимо этого, способность предполагать, что окружающие о нас думают, нужна для полноценного функционирования в социальных группах. Ощущение своего я и идентичности развивается не только из личного опыта и в процессе общения, но и под влиянием того, что люди по нашему мнению о нас думают и как нас воспринимают. Это называется зеркальное я. Логично, что предполагаемое мнение окружающих влияет на наши действия. Если даже у вас получится не думать о чужом мнении, это ненадолго, и первоначальное воодушевление быстро испарится. Ради здоровых глубоких отношений вам придется считаться с чужим мнением. Если демонстрировать пренебрежение своими действиями, отношения могут испортиться. Угодничество. Угодничество не простая любезность. Это привычка ставить всех выше себя, даже в ущерб своему здоровью и самочувствию. Вам труднее выражать свои потребности и предпочтения, отстаивать границы. Ваша личная безопасность может оказаться под угрозой. Вы соглашаетесь, когда не только хотели бы, но и должны бы отказаться. Вам неприятно, что вами пользуются, но не хватает храбрости потребовать к себе другого отношения. На д в а м и постоянно висит страх неодобрения. Вы боитесь сделать что-нибудь не так, не угодить кому-то, даже если этот человек вам не нравится и вы с ним не общаетесь. Всем свойственно желать одобрения окружающих, но в угодничестве люди идут дальше. Если в детстве вам не разрешали выражать несогласие или свое мнение, а неодобрение грозило нагоняем, вы приспособились к этому. Угождать приходилось ради выживания, и вы достигли в этом мастерства. Но когда вы выросли, ваше умение оказалось губительным для отношений. Вы по сто раз сомневаетесь в любых действиях и всегда пытаетесь угадать чужие ожидания. Заводить новые связи вы тоже не торопитесь без гарантии, что нравитесь человеку. Угодничество дополнительно осложняется тем, что окружающие не всегда озвучивают критику и неодобрение ваш адрес. Вы боитесь и буквально ощущаете неодобрение, даже если вам ни слова не сказали. Не имея достаточной информации, мы склонны додумывать. Томас Гелович и Кеннет Савицкий назвали склонность переоценивать интерес окружающих к себе эффектом прожектора. Каждый находится в центре собственного внимания и полагает, что все вокруг тоже на него смотрят. В действительности это не так. Всех и н т е р е с у е т исключительно с о б с т в е н н а я п е р с о н а Именно поэтому иногда мы предполагаем, что нас осуждают люди, которые вообще нас не заметили. При социальной тревожности озабоченность чужим мнением о себе возрастает. Уверенные в себе люди больше интересуются окружающими. Итак, если вас чересчур волнует чужое мнение или вы заметили за собой склонность к угодничеству, Как с этим жить? Как построить глубокие отношения, не думая б е с к о н ц а о о том, как нас оценивают? Что делать, если чужое неодобрение мешает поступать в соответствии с личными принципами? Как воспринимать критику? Привыкаете спокойно воспринимать конструктивные замечания, высказанные в критическом тоне? Пользуйтесь ими, не роняя самооценку. Даже из негативных отзывов извлекайте информацию, которая поможет вам развиваться. Если суть критики противоречит вашим принципам, забудьте о ней. Определитесь, чье мнение для вас авторитетное и почему. Слушайте и анализируйте, что говорят эти люди, а от остальных отмахивайтесь. человеческие мотивы. Те, кто критикуют других, обычно к себе очень строги. Они усвоили определенный способ взаимодействия с собой и с окружающими. Не судите о себе по их словам, особенно если они переходят на личности. Они дают конструктивную обратную связь. Люди склонны к э г о ц е н т р и ч н о м у мышлению и порой ошибочно предполагают, что у всех остальных такие же принципы и правила. Таким образом, в некоторых случаях критики не учитывают, что у каждого из нас свой жизненный опыт, ценности и характер. В семье Алекса никогда не праздновали дни рождения и юбилеи. А его жена Сара считала очень важным вовремя поздравить и вручить подарок. Соответственно, к дням рождениям друг друга они относились по-разному. Под влиянием эгоцентричного мышления Сара обижалась каждый раз, когда Алекс ее не поздравлял, и укоряла за то, что ему лень постараться для любимой женщины. Такого рода критика была основана на субъективной точке зрения Сары и ее жизненном опыте, тогда как Алекс вырос с другим отношением к праздникам. Он, в свою очередь, мог бы критиковать Сару за нападки, не понимая, что она видит в дне рождения повод лишний раз продемонстрировать любовь. Мнение близких для нас важнее, поэтому их слова больнее бьют. Но зная их, можно предположить, что стоит за их неодобрением. Обсудив условия, в которых они воспитывались, Сара и Алекс могли бы прийти к компромиссу. Контекст имеет значение, но не всегда известен. Без него сложнее осознать, что иногда критика – это идея отдельно взятого человека со своим жизненным опытом. Безотчетно поверив в правдивость у с л ы ш а н н о й характеристик, и мы начинаем сомневаться в себе. Поддержание самооценки. Не всякая критика плоха. Замечания о поступках вызывают чувство вины. Оно подталкивает к исправлению ошибок и примирению в отношениях. Когда критика направлена на личные качества и расходится с самооценкой, нам становится стыдно. Стыд — это сильное и мучительное чувство, но его можно перепутать с другими эмоциями, например, гневом или неприязнью. Стыд отличается от смущения, которое переживается мягче и обычно случается на публике. Стыд гораздо больнее. Слова застревают в горле, мысли путаются и мы не знаем, что делать. Хочется исчезнуть, спрятаться. После интенсивной физиологической реакции не сразу приходишь в себя. Стыд запускает такую реакцию на угрозу, как будто вас облили бензином. Мгновенно вспыхивают гнев, страх или отвращение. Сомнения окружают и атакуют, как солдаты. Тут же подключаются самокритика, самообвинение и самоуничижение. Стыд невозможно игнорировать, и мы пускаемся во все тяжкие. Включаем Netflix, в одну руку берем бокал вина, в другую телефон с лентами соцсетей, перед собой ставим вазу с печеньем. Сопротивляться стыду можно, но этому учится всю жизнь. Вы в любом случае будете его испытывать. Вопрос в том, как быстро сможете оправиться. Чтобы не утратить самоуважение от стыда, необходимо следующее. Определите, что вызывает стыд лично у вас. Некоторые стороны жизни и занятия мы считаем частью себя, например, быть родителем, заботиться о здоровье, заниматься творчеством. Стыд возникает в связи с тем, что связано с самоуважением. Для его поддержания надо помнить, что ошибки не делают вас плохим человеком. Проверяйте любую критику и осуждение на соответствие действительности. Мнения не являются фактами, кому бы они ни принадлежали вам или кому-то еще. Это нарративы, влияющие на восприятие окружающего мира. Не обращайте внимания на оскорбления и переход на личности. Сосредоточьтесь на поступках и их последствиях. Напоминайте себе, что никто не совершенен, всем свойственно ошибаться. Полюбите себя неидеальным, тогда не почувствуете себя ничтожеством после неудачи. Учиться можно на любом опыте. Фильтруйте мысли. Любая критика немного ранит. Это естественная реакция мозга, пекущегося о нашей безопасности. Нет такой брони, от которой отскакивали бы все колкости. Да и к чему она, если каждый сам себе зловредный критик? От грубых замечаний порой перехватывает дыхание. Естественно, следующие часов пять они продолжают крутиться в голове. Мозг всесторонне рассматривает их, предполагая угрозу. При каждом воспроизведении Запускается стрессовая реакция, и в итоге вы получаете не один удар под дых, а сотню. Время, потраченное на размышления над конструктивной критикой, из которой можно сделать полезные выводы, окупится с т о р и ц е й Мысленное переживание гадкого комментария делает его восток р а т обиднее и не даст никакого результата. Ищите нужные слова. От них зависит, как быстро вы придете в себя после стыда. Обычно кажется, что надо продлить с а м о б и ч е в а н и е что мы не заслужили уважения и сострадания, будто от них окончательно распустимся. Если вы хотите, чтобы человек встал на ноги, перестаньте его бить. Чтобы извлекать пользу из любой критики, в первую очередь надо быть себе другом. Сочувствуйте себе, тогда из гуще замечаний сможете извлечь то, что вам пригодится, а самоуважение и уверенность не пострадают. Поговорите о своих чувствах. Расскажите о стыде близкому другу. Молчанием и таинственностью вы только все усугубляете. Поделитесь с человеком, который посочувствует, и поможет забыть обо всем. Разберитесь в себе, чтобы радоваться жизни и не р а с к и с а т ь от критики. Определите следующее: чье мнение для вас важное и почему. Утверждение меня не волнует, кто там что думает, обычно далеко от истины и маскирует кучу комплексов. Помимо этого, оно мешает строить хорошие отношения с окружающими из-за невозможности двухсторонней коммуникации. При этом список авторитетов должен быть коротким. Кроме того, если человек значится в вашем списке, вы не должны ему угождать. Это означает ли что, что вы готовы прислушаться к его мнению, и даже не хвалебному, потому что можете быть уверены в его честности и лояльности к вам, а следовательно, ценности для вас его слов. Почему вы поступаете именно так? В первую очередь вы нуждаетесь в собственном одобрении. Когда действия расходятся с принципами, Жизнь теряет смысл и перестает радовать. Определите, каким человеком вы хотите быть и как жить, что нести в мир, и поступайте в соответствии с этим. Зная, кто вы, проще вычленить конструктивные замечания из потока критики. Кто вас критикует и полезно это или разрушительно для вас? Если кто-то из близких часто высказывается неодобрительно, порой вы предугадываете его слова. Потом вы начинаете сами себе говорить то же самое. Самокритичность бывает выученной. Осознав, что это навязанная извне склонность, можно научиться более позитивному внутреннему диалогу. Выводы. Умение конструктивно воспринимать критику и неодобрение важный жизненный навык. Интерес к чужому мнению о себе эволюционно обусловлен. Бессмысленно убеждать себя, что вас не волнует, что думают окружающие. Угождать. означает не просто быть любезным, а всегда ставить желания и потребности других людей выше своих, даже в ущерб собственному здоровью и самочувствию. Самокритичность иногда помогает понять, почему другие склонны к критике. Поддерживайте самоуважение и не поддавайтесь стыду, это изменит жизнь к лучшему.